«Эпилог. Я сидела во главе стола и с прищуром смотрела на детей». Их заговорщицкие выражения лиц научилась распознавать еще в детстве. Сейчас же, когда самому младшему, Рубиону, исполнилось 18, угадать, что все они замыслили, было почти невозможно. Пятеро старших дочек давно вышли замуж и жили отдельными семьями. Но, несмотря на это, за завтраком в седьмой день недели Мы все собирались в нашем замке. Рубен, Мирам, Хавин, Бейза, Ниса, Эмины, Тана. Перечисление детей по именам меня утомляло, но только так я могла заставить их напрячься. Когда я звала каждого по имени, это означало только одно – мама что-то знает, и провести ее не выйдет. Двери в столовую распахнулись. Советник моего мужа обладал исключительной способностью появляться не вовремя, и сейчас он ее снова продемонстрировал. Рой, я вопросительно вскинула бровь. Миледи, мой отец и его сиятельство ожидают вас. Я знаю, что-то еще? Да. Рой окинул взглядом присутствующих. Я же невольно отметила про себя, как вырос этот мальчишка. Ведь когда я увидела его впервые, он был совсем еще ребенком. И в моей памяти отложился именно тот образ. Теперь же передо мной стоял взрослый мужчина, советник лорда. Как и мечтал. «Милорд, миледи, я вынужден рассказать вашей матери...» «Не вздумай! Эй! Рой, ты пожалеешь!» «Миледи...» Советник обернулся ко мне. «Идея провести мост через Черный океан принадлежит Рубиану. Большего сказать не могу, вынужден откланяться». Я от шока не могла произнести ни слова. И мне прямо сейчас следовало бы выяснить, как моему дорогому сыну пришла в голову подобная идея. Вот только времени было в обрез. «Мост через океан? Рубен, ты сошел с ума? Если бы это было возможно, твой отец уже давно бы его построил!» «Мама!» Сын закатил глаза. «Я обещаю, что буду действовать осторожно. Никто не пострадает!» У меня есть одна идея, как это сделать. Значит так. Я поднялась с места, тряся в воздухе кулаком. Выглядело это глупо и бессмысленно. Мои дети уже не дети, а взрослые, состоявшиеся личности. Я им больше не указ. Я сейчас улетаю в Ластака, а к моему возвращению в ваших светлых головах идея протянуть мост через океан должна испариться. Пока, мам! Раздался мне вслед стройный хор голосов, а когда дверь за мной захлопнулась, из столовой донесся смех. «Безобразие!» — ворчала я, бегом пересекая холл. Эрган и Грей уже заждались, я обещала, что соберусь быстрее. Наверху лестница остановилась, но всего на миг, чтобы полюбоваться отблесками солнечных лучей в волосах мужа. Столько лет прошло со дня нашей первой встречи, а у меня до сих пор захватывает дух от его красоты. Впрочем, мужчина ничуть не изменился с тех пор, благо, драконы стареют медленно. Миледи, Грей отвесил поклон. Я приветственно махнула рукой, чмокнула супруга в щеку и, крикнув: Быстрее, пока я не передумала! сменила и постась. Я готовилась к этому дню 50 лет. Полвека, которые для дракона пролетели как один миг, для моих сестер, мамы и папы стали целой жизнью. Родители ушли в другой мир 15 лет назад. В прошлом году нас покинула Элла, а в этом — Мия. Когда мне приносили новости об их кончине, я каждый раз подрывалась и собиралась лететь в Ластака, но всегда передумывала в последний момент. Вчера мне сообщили, что Скай подхватила лихорадку, и мое решение посетить человеческий континент стало твердым. Я скучала по Скай. Часто видела ее во снах, но воспоминания о том дне, когда я прилетела к ним, а меня встретили как чужую, больно ранило сердце. И эта рана не заживала ни на миг. Мы прибыли в Ластака на рассвете, бесшумно опустились перед воротами моего старого дома и, сменив опостась, переглянулись. «Ты уверена?» Эрган выглядел обеспокоенным, хоть и старался этого не показывать. «Да». Грей сообщил мне, что Скай решила провести остаток дней в этом доме. «Верно», — подтвердил господин Бамаль, отворяя ворота. «Стражи тут не было, денег, которые зарабатывал пекарь, не хватало, а золото, что я отправляла сестре, не тратилось. Скай меня ненавидела за то, что я их бросила, и сейчас мне следовало просить прощения, несмотря на то, что своей вины я не чувствовала. Со дня смерти моих родителей... Грей прилетал сюда раз в месяц, чтобы потом докладывать мне о жизни моей семьи. Я не следила за ними, но мне было необходимо знать, что с ними все в порядке. В доме было пусто, пыльно и неуютно. Скай жила со своим мужем в его крошечном доме и наотрез отказывалась переезжать на земле родителей. Король должен был забрать ее, так как наследников нет, но Ирган не позволил, и теперь дом разрушался от времени. Она наверняка в своих покоях. Задумчиво пробормотала я, поднимаясь по трухлявой лестнице. Грей и Эрган безмолвными тенями двигались за мной. Наверху я остановилась, прислушалась к биению собственного сердца и невольно повернула назад, ощутив острое желание покинуть этот дом. «Нет, я не могу. Что я ей скажу? Мы не виделись пятьдесят лет!» «Для начала можешь сказать «Здравствуй, Скай!» Раздался за спиной незнакомый голос. Я помнила голос своей сестры звонким, а этот принадлежал старухе. Обернулась и ощутила на своей спине ладонь Иргана. Он подтолкнул меня к Скай, схватил Грея за руку, и они оставили нас наедине. «Здравствуй, Скай», — тихонько шепнула, сдерживая слезы. Моя сестра была седой, ее лицо покрыла сеточка глубоких морщин, Остояла она, держась трясущейся рукой за стену. «Ты очень красивая. Совсем не изменилась. А я вот...» «Ты тоже очень красивая. Так и будешь стоять на пороге?» Я замотала головой. Скай двинулась в сторону покоя. В ее комнатах оказалось, на удивление, чисто. Вот только интерьер не изменился. Старая мебель была потертой, а краска на стенах облупилась. Мой муж навел здесь порядок, прежде чем я приехала. Даже вон окна помыл. Прохрипела сестра, с трудом забираясь на постель. Откинулась на спинку кровати и прикрыла глаза. Почему ты не брала деньги, что мы присылали? Нам они не требовались, и мы все тратили на помощь детским приютам. Но вы могли бы отремонтировать этот дом и жить здесь? Мы не хотели. Знаешь... Всю свою жизнь я ненавидела родителей за то, что они с тобой сделали. И только теперь, когда я стою на пороге смерти, меня потянуло сюда. Я ведь считала, что ты не брала деньги из ненависти ко мне. Амили, подойди. Скай вяло похлопала по одеялу, и я поспешила сесть на постель. Я пятьдесят лет ждала, что ты объявишься. Много разных мыслей было в голове, но одно понимала точно. Ты никогда не простишь нашу семью. На твоем месте я бы поступила точно так же. Надеялась, конечно, что ты навестишь хотя бы меня, и вот. Я дождалась, и теперь могу уйти со спокойной душой. В выцветших глазах сестры блеснули слезы а сморщившиеся губы растянулись в улыбке. «Расскажи только о себе. Как ты поживаешь?» Я быстро вытерла мокрые щеки, спрятала взгляд в пол и принялась рассказывать все-все без утайки. Когда закончила, то взглянула на Скай. Старушка, в которую превратилась моя любимая сестра, заснула крепким, беспробудным сном. А на ее губах навеки застыла улыбка.